«Слушай», — уговаривает миллионера. Подходят октябрьские праздники, годовщина власти. Сдай к празднику еще чуток глядишь, пару лет сбросит. Так и сдают в рассрочку. К 7 ноября, к 1 мая, к дню Советской Конституции, а то и к 8 марта. Следователю премиальные на сеткам досрочное освобождение, а ему пуля. Миллионеры эти, большей частью публика, неприятная, продажная, Легко закладывают соучастников, а сидеть мне приходилось в основном с ними или с наседками. Не полагается соединять политических под чтобы друг друга не учили. Бывают, однако, и среди них занятные люди. В 1963 году сидел я некоторое время с Иосифом Львовичем Клемпертом, директором красильной фабрики в Москве. Дело у него было крупное, миллионы. О нем и филитон был в газете «Миллионер Сарбата». Он знал, что его расстреляют, но нисколько не унывал. «Я своего пожил», — говорил он бодро, — «так пожил, как никто из них не сможет». И только об одном жалел. Коньячку ему хотелось, особенно к вечеру. Попался он весьма поучительным образом. Пока он крал, делал всякие сделки и махинации, да набивал себе карман, Никто его не трогал, все ему с рук сходило. Но вот как-то захотел он построить своим рабочим дом. До тех пор жили они в бараках. Стыдно стало. Что же это у меня так плохо рабочие живут? Официально же государство на дом для рабочих денег не дает. Потыкался он, помыкался, бесполезно. «Да что я, бедный, что ли?» решил он все равно деньги в земле лежат, девать некуда, и выстроил дом целиком на свои деньги. Отгрохал домину хоть куда, как для правительства. Нате, живите, поминайте Иосифа Львовича. Не успели, однако, вселиться туда рабочие инспекция проверки, откуда деньги, из каких фондов, так его и зацапали. Потом под следствием вскрыли и другие махинации. Держался он твердо, запирался до последнего и никаких денег не сдал, Но вот уже после приговора и после того, как отклонили ходатайство о помиловании, сломался и он. Стал сдавать понемножку деньги, покупая себе этим каждый раз месяца по два жизни. Кончились деньги, стал вспоминать всякие нераскрытые эпизоды, давать показания на других людей и опять каждый раз покупал таким образом месяц-другой. Два года жизни откупил он в общей сложности, потом все-таки расстреляли. Ничего удивительного, что при таких торговых отношениях между расхитителями и КГБ уговоры наседок звучат убедительно. Я же со временем настолько привык к наседкам, что стал их использовать для своих целей. Если разобраться, наседка больше зависит от тебя, чем от КГБ. Обыкновенно уже через два-три дня я мог точно сказать, на сетка мой сокамерник или нет. И если да, я предъявлял ему свой ультиматум. Или он работает на меня, или я его раскрою, и не видать ему досрочного освобождения, как своих ушей. Не было случаев, чтобы упрямились. Наоборот, были такие, что сами по своей воле признавались и предлагали с их помощью надуть КГБ. Вот от них-то я и узнал порядок их вербовки и работы, и обычно сразу же требовал назвать кличку и дату, когда они подписку дали. Это чтоб потом не могли отвертеться. В результате такой операции я фактически менялся ролями со следователями. Я знал о них все, а они обо мне ничего. Ведь по характеру вопросов, задаваемых на сеткой, очень легко определить, куда следствие клонит и что знает. А дезинформируя их через наседку, можно завести следствие в такой тупик, что им впору и в петлю лезть. Какие только наседки мне за все эти годы не попадались, и наглые, и робкие, и умные, и глупые. Бывали уж такие хитрецы, что никак бы не догадаться. А в 67-м сидел со мной некто Присовский, до того глупый парень, что даже легенду свою складно рассказать не мог, запутался». А после этого и вообще умолк. Вопросов не задает, сам ни о чем не заговаривает. Стало меня сомнение брать. Может, он и не наседка, просто робкий малый. Тут как раз сняли семичастного, и председателем КГБ стал Андропов.